Вор вора кроет. Согласно незыблемому постулату нынешней официозной пропаганды, все осужденные при Сталине пострадали безвинно. А если факты этому противоречат, тем хуже для фактов. С политическими особых проблем не возникает. Это в другие государства и иностранные разведки могут засылать шпионов, но только не в СССР. Разве может советский гражданин изменить родине? как заявил в интервью Радио России 26 октября 1998 года известный защитник прав чеченских бандитов С.А. Ковалев. И вообще, в Советском Союзе никогда не было политических заключенных, посаженных за террор, например или за реальные преступления. Это были либо жертвы жребия, как это было в сталинские времена, либо узники совести – люди, не нарушавшие закона, а осуществляющие свои действия совершенно легально, законным способом, но осужденные властью. Кстати, если верить либеральной публике, избавившись от коммунизма, Россия по-прежнему сохраняет загадочный иммунитет к иностранному шпионажу. В нынешней РФ тоже, в принципе, не может быть шпионов. А те, кто кажутся таковыми на самом деле – правозащитники, борцы за экологию или, на худой конец, честные бизнесмены. А вот с осужденными по закону от 7 августа 1932 года этот номер не пройдет. Заявить, будто в сталинском СССР не было воров и расхитителей, не осмелится даже самый заядлый обличитель тоталитарного прошлого. Слишком уж явно такое утверждение противоречит здравому смыслу. Вот и пытаются нам внушить, будто все без исключения осужденные по постановлению от 7 августа пострадали за ерунду. Сущий пустяк, который и кражей-то назвать неудобно. Отсюда и придуманное ёрническое название – закон о пяти колосках. Насколько это соответствует действительности, мы еще выясним. Пока же замечу, что даже мелкая кража чужого имущества все равно предосудительна с точки зрения закона и морали. За подобные подвиги сажают и сейчас. «В моей практике был случай, когда мужик украл у бабули две банки соленых огурцов и курицу», рассказывает Андрей Романов, начальник пресс-службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области. «Умыкнул и тут же съел». Обед обошелся ему в четыре года колонии. Сноска 196. Заритовский А. Украл, выпил и на свободу. Известия 2008, 22 мая, номер 91, 27616, страница 1. В Хакасии суд вынес приговор, поразивший своей строгостью даже бывалых правозащитников. За кражу четырех куриц некие жители республики получил три года колонии строгого режима. Сноска 197. Куликов В. снесли приговор. За кражу четырех куриц судьи дали три года колонии строгого режима. Российская газета, 2010, 27 января, номер 15, 5094, страница 7. Обратим внимание, в обоих случаях похитители воровали не ради наживы, а в самом буквальном смысле ради пропитания. Тем не менее, получили реальные сроки. «Разница между нынешним приговором и пресловутыми колосками огромная», сказали РГ в одном из адвокатских бюро. «Те колоски принадлежали государству и голодным людям давали огромные сроки за кражу государственного имущества. А на воровство у частных лиц власти смотрели снисходительно, наказание было небольшим. Сейчас суд, по сути, защитил обычных граждан». Сноска 198. Куликов В. Снесли приговор. Страница 7. Ну конечно же, частная собственность священна и неприкосновенна, зато государственная для того и предназначена, чтобы ее разворовывать. Как можно осуждать колхозных воришек 1930-х, если приватизация 1990-х, создавшая нынешний слой эффективных собственников, по сути явилась процессом расхищения государственной собственности в особо крупных размерах? Сейчас это разворование продолжается в виде пресловутых попилов и откатов.